Нет денег. У Гоши нет денег. У всех нет денег. Но у Гоши их нет действительно. Гоша купил очередной скейтборд. И теперь насается по улицам, невесомый и легкий. Да не иллюзия ли ты, улыбающийся, с промокшей насквозь спиной, макароновой? Какой же ты еще вторую неделю на голых макаронах? «Конечно, мне жалко. Конечно, сейчас мы купим по здоровенной шаурме. Конечно, я заплачу. Чтобы было смешнее есть, мы скрестим шаурму на брудершафт». Гоша открывает рот так широко и ест так жадно, что лицо чуть краснеет. Толстая жила вздувается на высоком лбу. Чёртики в глазах греются у огонька. На следующий день он пишет, что коленки болят. Я пишу, что поцелую коленки, и в глазах чуть щиплет. Он решает катать чуть меньше, но коленки все равно болят. Ну и как так, без скейта и без денег, с одними макаронами и болью? Да откуда ж я знаю? Я просто хочу целовать твое сощурившееся смешное лицо, и чтобы тебе не было больно. А после поймать улыбку. Оба передних зуба сколоты перевернутой «М». Подобие W. В слове «люблю» — W. Все написано прямо на его лице. «Нет денег» нахлынула грозной волной, когда Гоша потребовалась операция. Коленки болели два месяца. Сдали сухожилия Правое колено стало выходить из пазов, левое — за малым. Генетическая болячка ела соединительные ткани. Первым и больше всего досталось легким. Теперь вот в колени стрельнуло. Да так стрельнулось, что ноги, от того и гляди, повиснут, как бесполезные тряпочки. Гошины красивые ноги — источник веселья и приключений. Но не могло быть так немыслимо, несправедливо. Он присмотрел себе фиксатор для колена, затем понадобились костыли. На костылях держался прямо, уверенно. Я сказала, чтобы он не боялся опираться на меня всем весом, но он все равно осторожничал. По лестницам мы спускались и поднимались в обнимку, сплетаясь в членистонога. Едва напряжение отпускало, мы целовались. Вся боль, вся беда исчезала. Когда он показался врачам, они его долго ощупывали и просвечивали. Правое колено нужно вскрыть и сшить там все по-другому. Так решили. Левое, скорее всего, придется тоже, но позже. И это даже не так дорого стоило. Выходила сумма около ста тысяч. Но у Гоши вообще нет денег. Нет денег, нет. Чёрт знает, сколько ждать бесплатную операцию по страховке. Колено болит, как на собаке, не заживет, Не ходишь уже, еле лезешь. Где взять денег, где? У меня денег тоже нет. Зато есть кредиты за рабочий комп, обучение, стиралку. Гоша будто в яму упал, а я хожу сверху. Тяну к нему руки, но он не может достать. Такие не короткие, неправильные мои руки. Отрезать бы левую, взять ее правой, опустить в яму, тогда бы длины хватило. Но хоть один из нас должен оставаться целым. Инвалидность взрослого — это только его проблема. Государство самоустранилось, за исключением ежемесячных подачек. Жалостливую рекламу по телеку не пустят. Кому интересно помогать здоровому лбу? Пусть сам себе помогает. А в детях, даже в больных, будущее. Хм, пусть и по заранее известному сценарию кривенькая. На крайняк поможет какой-то благотворительный фонд. Но прийти туда — это как расписаться, что ты едва ли дееспособнее бродячего кобеля. И в целом можно же жить нормально, аккуратно. Не покупать скейтборды и дорогую абсурдно яркую одежду. Не красить волосы. Отказать себе в маленькой японской приставке. Никогда не угощать свою девчонку в рюмочной. Сидеть дома чистым и трезвым. На случай, если нужно будет разрезать твои колени, иметь под матрасом заранее скопленную пачку денег. Но нахрена кто-нибудь объяснит мне? Стали бы вы сами так жить, если бы были не уверены, что переживете не то, что этот год, а этот месяц. И вот у Гоши нет денег, есть бэушные костыли, колено болит, будто нога сейчас оторвется. Есть я, у меня денег тоже нет. Он обзванивает родню, те только руками разводят. Друг детства уволился с атомной станции и сам на подсосах. У Нади денег нет тоже. Больше просить не у кого. Гоша в отчаянии. Я решаю, что надо сделать сбор среди Гошиных коллег. Мы вместе сочиняем письмо его начальнице, чтобы она разрешила подвесить сообщение в рабочий чат. Сочувствуют, предупреждают начальство выше, дают добро. Сообщение должно быть без соплей и манипуляций, четко по фактам. Гоша пишет сам, я исправляю, подсказываю, какие детали добавить. Текст по канонам пиши, сокращай. Из сообщения следует, что без операции гошенной ноге полная пизда. Чистый факт, никакой спекуляции. И прямая просьба подкинуть на это хоть что-нибудь. Компания большая, сообщение понятно. Со сбора на скрембле тысяч тридцать, уже результат. Начальница выбила еще тридцатку от самой компании. Мировая баба. Сколько-то Гоша нашел сам. Ну, как нашел. Продал злополучный скейтборд. Не хватало последней пятнашки. Я поскребла по сусекам. Вся возня с поиском денег заняла порядка двух недель. Период восстановления Гоша проводит на макаронах. Спустя три недели, когда Наде нет дома, я приезжаю к нему с шаурмой. Я тогда уже буду не совсем с ним. Но в момент, когда он возьмет меня за руки, я пойму, что мы друг у друга есть навсегда. Пусть и неизвестно, в каком качестве.